Глава 6 Удивительно, но к дубкам мы подошли действительно очень быстро. Меланек сначала всё порывался меня первую сопроводить и вернуться, пока Вячка тут остальных уговаривает. Но я не пошла. Хватит. Бросила уже одного, а он... Наморщила посильнее брови, чтобы не расплакаться. Ещё не хватает, чтобы меня плачущий кто увидел. Позору не оберёшься. Несмотря на позднюю ночь, встречал нас по ощущениям почти весь город. Ворота распахнули, вышли с факелами, расхватали по домам спасённых и быстренько разошлись. Сразу видно Айвином натасканное. С него станется горожан правильно выдрессировать, чтобы в случае опасности в них нужные инстинкты просыпались. И пока я озиралась, господин Гастамысел осторожно взял меня за локоть. «Пойдёмте, госпожа ведьма», «Устроим вас на ночь». «На день», — поправила я, указывая взглядом на начавшее светлеть небо. Градоначальник только плечами пожал. Он за те несколько дней, что мы не виделись, сильно сдал, осунулся, побледнел. «А как выспитесь, поговорить бы нам». Гостомысл вытер лоб, проследил, чтобы ворота снова были надёжно заперты, и потянул меня в сторону гостиничного дома. «Договоритесь сейчас, я спать не хочу». Широко зевнула я, опираясь на него. Ноги, признаться, начинали отказывать, но любопытство уже было не унять. Господин Гастамысл мотнул головой Меланегу, который вздумал нас провожать, отсылая его, и перехватил поудобнее мою руку. Так мы с ним почти в обнимку потихоньку и попрели. «После того случая в липках», — зашептал он, «я разослал людей по другим окрестным деревням. Сегодня все мои гонцы вернулись». Я остановилась, задрав голову к небу. «Снова, да?» Градоначальник громко сглотнул. «Три деревни ворота не отперли». Я постояла, цепляясь за гастомысло, раздумывая. «А маг когда вернётся?» «Да кто его знает?» Разозлился градоначальник. «Уж такое время, такое время, а он...» «А он не мог не поехать», — грустно ответила я. «Когда Ковен вызывает, и при смерти отправишься?» и добавила Или они сами приедут?» «Не дай Боже!» — перекрестился градоначальник. А я с интересом на него посмотрела. «И кто у нас нынче Боже?» «Ой, не цепляйтесь к словам, госпожа ведьма! Я прекрасно знаю позицию Ковина на этот счёт и всячески её поддерживаю!» — отмахнулся он. «Нет никаких богов!» «Ну да, ну да!» «Как я ложилась в кровать, уже плохо помню!» Кажется, уснула ещё, вися на градоначальнике. Тот потел, пыхтел, но до гостиничного номера меня дотащил. «Вот она, ведьма, проверка на прочность», — подумала я, засыпая. «Похлеще всех дипломов вместе взятых. Разобраться со всем этим одной». Проснулась я от стука в окно. Потянулась, покряхтела, разминая гудящие ноги. Хлебнула я вчера горюшко сначала с этим лосем, а потом и с вурдалачьими норами. Вспомнила про бурьяна, расстроилась, тут же встряхнулась, потому что спасать лешего с упадническими настроениями никуда не годится. И успела со всем этим ровно до того момента, как второй камушек ударил в окно комнаты гостиничного номера. Встала, укутавшись в одеяло, и посмотрела вниз. Кто там такой смелый ведьму будить? смелая оказалась Зарянка, радостно махавшая мне с улицы. «Госпожа ведьма, ой, госпожа ведьма, а уж мы вас ждём и ждём!» Я вздохнула, не видать мне спокойного завтрака перед бурным днём, и пошла одеваться. А вот с этим возникли проблемы. Моей одежды на месте не было, только тонкая нательная сорочка и осталась. Высунула нос в коридор, никого не увидела и вернулась в комнату. В шкафу висела мужская тёмно-синяя рубаха. Я постояла, переминаясь ноги на ногу, размышляя, не сильно ли уронит ведьмовскую репутацию, выход в таком одеянии. А потом третий камень ударился в стекло. Я плюнула, надела что есть, сунула ноги в ботинки, хорошо хоть они у кровати остались, и пошла вниз, стягивая края рубахи у горла и стараясь не слишком светить голыми коленками. «Гмне!» — поприветствовал меня хозяин гостиничного номера, замирая у стойки. «И вам, утречка добрая!» гивнула я, направляясь сразу к выходу. «А вы прям так пойдёте?» — робко спросил мужчина. «Сейчас видана с рынка вернётся, сходит в прачечную, принесёт вам стиранное». «Я пойду прямо так», — подумав, решила я. «Потом переоденусь. Некогда. Ведьмины дела». «А, ну, раз дела», — закивал мужик, — «тогда, конечно». Мои дела изнывали на улице и уже чуть не подпрыгивали от нетерпения. «Это что на вас?» — удивилась Зарянка. «Да, знаю, синий мне не очень идёт», — вздохнула я. «Зато ему иду я, поэтому пока так». «Куда иду? Чего идёт?» — напряглась девка. Но я только рукой махнула. «Зачем?» — разбудила. «Ой, госпожа ведьма, госпожа ведьма!» — начала снова Зарянка, но на мой не слишком добрый взгляд собралась и чётко ответила. «Женский сбор у нас, у Добронравы в пекарне». «Почему в пекарне?» — удивилась я. «Мужики туда не ходят», — объяснила Зарянка. «Они раньше пытались, потом со скалкой Добронравиной познакомились и перестали пытаться». И она развернулась и припустила по улице. Ей хорошо одета и скакать по булыжным камням мостовой. Я же, старательно придерживая край одеяния, чтобы не задирался от ветра, и не показывал всем исподнее, уважаемые ведьмы, поковыляла следом. Может, и правда лучше бы было дождаться вида, но... Ну да что уж теперь. И тогда он меня просто выгнал, сказал, ничем помочь не может, нехорошая Плакала какая-то девка, уткнувшись в пышную добронравенную грудь, когда мы открыли тяжёлую деревянную дверь, обитую металлом, и спустились в святая святых. Место, где рождались знаменитые на все дубки пироги. А там уже маленькая девчачья толпа стояла, и все грустили. и широт какой!» — гладила девку по голове торговка. «А мы на него ведьму!» Кажется, мой тяжёлый вздох слышали во всём городе. «На кого меня опять? Только не говорите, что и тут господин маг отметился. Я на него натравливаться не буду, как не уговаривайте!» «Тьфу на тебя! Какой маг!» Смачно плюнула на пол стоящая рядом Любава и тут же прикусила язык, получив подзатыльник от Добронравы. — Ну и хорошо, — успокоилась я. — Так что ещё случилось? — Да, Винник наш балуется, хотели вот помощи попросить. — А Винник? — не смогла сдержать я вопль ликования. — Я же совсем забыла про Винника. — А Винник? — повторила Добронрава, продолжая гладить девушку по голове. Издревле ведь повелось, что он девок на брак благословляет. Кому даст по голому заду ладонью мохнатой, та и замуж сразу. А тут начал коленца выкидывать. То запрётся у себя в сарае и никого не пускает, да ещё и ругается, почём свет. То всех подряд мохнатой лапой лупцует. Даже бабке весели не перепало. И это при живом тому же. Да и в сарай она вообще за вилами пришла». А несколько недель назад и вовсе начал девкам о вреде ранних браков рассказывать и свои прямые обязанности исполнять как надо не хочет. «Какие прямые обязанности?» — я прижала руки ко лбу. «А винники никогда такой силы не имели на брак благословлять. Это одно сплошное надувательство. Им за урожаем следить надо, в сарае своём сидеть, а не к девкам лезть». «Так», — начала Добронрава, «Нет!» — цыкнула я на неё, сдвинув брови. «Девки, если надо, сама вас благословлять буду. Я и без заголения филеев ваших обойдусь, а с поговорю». «Вот за это спасибо. Только с благословлением ведь непорядок выходит. Традиция же. Мамки наши, бабки...» Я вздохнула. «Бабки ваши ни одной книги в жизни не прочли». Им как сказали делать, так они и не спрашивали, зачем, да почему, зная себе, повторяли то, что нежить по пьяни выдумала. «А вы?» «А что мы?» — испугалась Любава. «А вы образованные». «Кто?» — высунулась Зарянка. Я глаза закатила. «Так, юбку мне найдёте какую? Или платье? В таком виде к этому ахальнику лучше не ходить. Пусть я и ведьма». Спохватились, сразу все забегали. В руки мне сунули кружку с молоком и кусок ещё горячего пирога. А пока искали платье, я начала обдумывать план по поиску моего бурьяна. С овинником, если я договориться смогу, дело явно пойдёт быстрее. Он по земле посмотрит, а водяной по воде искать начнёт. А винникам большая сила через землю дана. Через полчаса я уже стояла у неприметного серого сарая, почёсываясь под шерстяным платьем. «Никогда такие не носила, и уж точно больше не буду». Девки со мною не пошли, уж больно запугал их о Видно, накрыла хозяина зерна с нового урожая. Трава, что ли, какая специфическая, вместе с рожью попалась. Я постучала, как положено по правилам, и вошла. Высокая деревянная дверь громко заскрипела и закрылась за мной с гулким стуком. «Проходи!» — устало раздалось откуда-то из тёмного угла он к стулу. И заголяйся». Я даже замерла на несколько мгновений от такой-то наглости. «А ты ничего не попутал, Авинушка, дорогой!» Прошипела сквозь зубы, проходя сразу туда, где этот бесстыдник сидел. Кожа под платьем нещадно чесалась, отчего ведьмин характер норовил выплеснуть все краски раздражения и гнева. «Ты с какого перепугу решил, что можешь меня раздевать, а?» «Зерна мешок!» Я наклонилась и ухватила за шиворот пытавшегося скрыться под сеном кота. «Ведьма!» — прорычал кот и прямо в моих руках начал превращаться в длинного тощего мужичка с отёкшим лицом и серой кожей. «Ну как есть, покойник!» «Ведьма!» — кивнула я, отпуская овинника и вытирая руки о платье. «Да твою-то мать!» — грустно ответил он, Вытер лоб и сам сел на стульчик, который для девок приготовил. «Бить будешь. А надо?» — подняла я бровь. «Ты чего учудил тут, болезный? Сидел бы себе тихонько, щупал девок, как обычно. Не скажу, что одобряю ваш образ жизни, но их никто сюда силком не тащит». «Не тащит», — грустно согласился со мной Овинник. «Ну так и чего стряслось такого, что ты взбудоражил своим странным поведением всё женское поголовье дубков? Почему вдруг отказывать в благословлении на брак стал? Я не отказывал», — вжал голову в плечи Овинник. «Я просто не мог». Тут уж я открыто засмеялась. «А раньше мог? Ты кому сказки рассказываешь? Вы же сидите в своих сараях и забавляетесь. Захотите одно скажете, захотите другое». «Что, я совсем, что ли, без понятия?» — как-то даже обиделся хозяин зерна. «Я благословлял на самом деле». Я хмыкнула. «И нечего смеяться. Я, между прочим, непростой простой овинник, каких пруд пруди. Силушка во мне особенная. Ты сходи поспрашивай, сколько приплода. Тьфу, детей сколько нарожали те, кого я благодатью своей наделил». «Благодатью», — закатила я глаза. «Ох, и нежить нынче пошла!» «Она не сама пошла!» — буркнул лавинник. Её послали. Господа из столиц на приезжали, зашли в гости и очень настойчиво попросили просто так руки не распускать, не одаривать. Девкам он не смог запретить приходить. Зато мне вот, пожалуйста, и попробуй ослушайся. Маг ведь!» Я изо всех сил старалась сдержать улыбку, потому что ведьме положено на стороне нежити быть. «Но каков господин маг?» И тут отметился со своей принципиальностью. Хотя, если уж совсем быть честной, то в этом вопросе я всецело была за Айвена. Билл. Овинник вздохнул, опустив нос. «Билл, ну и по делам», — пожала я плечами. «Ладно, битый, давай к делу. Значит, мне надо...» «Ты, ведьма, слышала вообще меня?» Перебил вдруг Овинник. «Я больше не могу благословлять». Я посмотрела на него скрюченного и спросила язвительно. «А ты с чего взял, Ирод, блохастый, что я пришла на приплод благословляться?» «Да я не про приплод, тьфу!» — махнул рукой Овинник. «Не про деток, и вообще я не блохастый!» Но тут же Сник под моим взглядом и ответил. «Я просто больше никого не могу благословить. Сначала маг запретил, а потом я вдруг понял, что сила родовая меня стала покидать. Сначала думал «кажется», а потом принесли мне новый урожай зерна, а я не сохранить его не могу, ни землю, выродившуюся за лето напитать. Ещё чуть-чуть, и не останется от Дубковского овинника ничего. «Дела», — задумалась я. Никогда не слышала, чтобы нежить сама силы лишилась, тем более условно полезная нежить. Больше условная, конечно. «Хватит оскорблять», — распрямился овинник. Я много чего хорошего для земли делаю. А по поводу остального? Я же не виноват, что они сами приходят и зады оголяют. Кто ж добровольно от такого откажется? Мужиков вон вообще не трогаю. И так я в этот момент глаза округлила, что он поспешил добавить. В смысле, не жду от них кровавых жертвоприношений, как некоторые мои сородичи. Они без свежей крови вообще за работу не принимаются. И много их таких осталось хмыкнула я. «Кровавых?» «Нет», — буркнул Овинник и отвернулся. «Маги, кого хочешь, уговорят хорошо себя вести, да?» «И не поспоришь», — развёл руками хозяин сарая. Я вздохнула, почесалась под платьем, тихо выругавшись. «Чего делать-то со мною будешь?» — повернулся ко мне Овинник. «Если бить не хочешь». Я наморщила нос, раздумывая, а потом рукой махнула. «Ну а что теперь? Мне же даже посоветоваться не с кем». «Глупость». И когда он не понял, я повторила. «Я собираюсь делать глупость». Подойдя к опешившему овиннику, я взяла его за руки и потекла к нему моя сила лесная, совсем немного успевшая за ночь восстановиться. «Если мы лешим можем силу передавать, то, может, и теперь получится». «Ведьма, ты что творишь-то?» — округлил глаза он. «Что же это делается-то, Это же не по правилам!» «Ага», — надпустила я его ладони, а следом и сама, ослабев, на землю опустилась. Если бы в самом конце незапланированного мероприятия я не почувствовала, как к нежити моя наследственная сила, проклятая, не потекла, всё бы было отлично. Теперь вот не было. Кажется, мой овинник случайно начал оживать. «И что теперь?» А винник смотрел на свои руки, с которых сходила мертвенная бледность. «Ты же знаешь, что выглядеть покойниками — это наша отличительная черта, м? Что мы, по сути, и есть покойники!» А я смотрела, как розовеют его щёки, и нервно хихикала. Я прямо представила, как вытягивается породистое лицо господина мага и начала смеяться сильнее. «А был бы тут леший, точно за хворостину схватился бы!» Шутки шутками, но в этот раз я реально перегнула, и на что способен оживший овинник не знала ни то, что я или учёные маги. Он и сам теперь не знал. Сердце забилось, флегматично сообщил мне подопытный, закатил глаза и самым бесстыдным образом упал в обморок. «Ну вот», — поднялась я кряхтя, «а я предупреждал, что глупость». Огляделась по сторонам. В углу, где раньше нежить обитала, нашла подстилку, полностью усыпанную шерстью, и миску с молоком. Интересно, у овинника сохранится возможность принимать форму кота? Пока укладывала на эту подстилку, пребывающую в беспамятстве жертву ведьминых экспериментов, думала, что если я доживу до диплома, обязательно надо будет его профессорам исковина показать. Только сказать, что он сам как-нибудь оживился, совсем без моего участия. Вообще. Ладно. Я выпрямилась, утёрла вспотевший лоб. Ждать, пока он тут очнётся, мне было некогда. Сила Винника была мне нужна, чтобы найти Лешего, но пока он окукливается, можно успеть добежать до водяного Я выскочила из сарая и столкнулась опять с Зарянкой.